Глава шестая Посланные на разведку дружинники дожидались рассвета на Чапаловской заимке. Было совсем светло, когда они рискнули отправиться дальше. Ехали, не торопясь, с парным дозором впереди. В голых, синеющих лесах иступленно таковали тетерева. В одном месте тетеревинный ток был на прогалине возле самой дороги. Развернув свои лирообразные хвосты, распустив подбитые белым пухом крылья, сновали среди редких кустов багульника и сине-черные птицы. Они чуфыркали и шипели, затевали яростные потасовки, подпрыгивая и взлетая. Завидев всадников, тетерева метнулись сперва вглубь леса, потом взлетели на макушки гигантских лиственниц и, вытягивая шеи, стали зорко оглядываться по сторонам.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 Сутулый и сумрачный ехал рядом с северьяном и жаловался ему раздраженным боском. «Нынче я паре и дров не успел заготовить. Теперь ведь самое время лес валить, а тут воевать изволь. Раньше, когда жил у меня в работниках Федотка, мы с ним вот в той падушке», — показал он влево от дороги, «за неделю по сто вазов наваливали. Работать Федотка умел. Как разохотится, бывало так на сорокоградусной стуже в одной нижней рубашке целый день работает». «Не слыхал ты, где Федотка теперь?» — спросил у него Макся Пестов. «Об этом Северьяна надо спросить. Он про Федотку больше моего знает». «Откуда же мне знать-то?» — притворно обиделся Северьян. «От своего сынка. Ведь он, хватит, так вместе с Федоткой путается». «Нет, Ромка сам по себе прячется. Он зимой-то с повинной приехал. К атаману хотел идти утром, а вы его арестовать вздумали и напугали». «Не заливаешь лучше!» — набросился на него Платон.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 «А только не одобряю я его!» Недалеко от деревни Мостовки, где Листвянка сливается с таежными речками Хавроньей и Ильдикашком, подступили к самой дороге слева крутые высокие сопки, отделенные друг от друга узкими и глухими щелями распадков. На склоне сопок голубели каменные россыпи, на вершинах белел березняк. Справа бурлила и пенилась ярко сверкающая вода,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 За одним из крутых поворотов в устье Распадка лежал у дороги огромный замшелый валун. Из-за этого валуна и вышел навстречу дозорным бывший кустовский работник Алёха Соколов. В руках у него были только кожаные рукавицы. Ларёшков скинул на Алёху берданку, но тот, дружелюбно посмеиваясь, сказал, «Брось ты баловаться, ещё убьёшь ненароком! Куда это несёт вас нелёгкая?» До «Да красных ищем!» — опустив берданку, ответил ничего не подозревающий Лариошка. «Красных!» — рассмеялся Алёха и махнул рукой. В ту же минуту из-за валуна выскочили вооруженные винтовками и гранатами люди с красными ленточками на попахах. Перепуганные насмерть парни побелели и затряслись, забыв обо всем, что наказывал Платон, отправляя в дозор. «Слезайте с коней, вояки!» — приказал Алёха, выхватывая из-за пазухи револьвер.